«Спасибо, Эд». Я достал бумажник, но барни остановил меня движением руки. «Мы с вами друзья, не так ли, мистер Уоллес? А от друзей я денег не беру». Я горячо пожал его липкую руку. «Еще раз большое спасибо, Эд». Я вернулся к машине, где меня поджидал Билл и тут же обо всем ему рассказал. «Посмотрим, дома ли этот парень. Говоришь, он живет на Клем элли это где-то на самой окраине». Забытые богом трущобы. Очень удивлюсь, если там действительно кто-то живет. Нужно стать уже совсем пропащим человеком, чтобы поселиться там. Откуда тебе это известно? Ни один барни держит ухо к земле. Поехали. Бил сел за руль, и мы медленно двинулись вдоль побережья. Минут через пять Бил затормозил. Он там впереди, Клем Элли. Ты должно быть неплохо знаешь это местечко, едко заметил я, вылезая из машины. Бил вышел вместе со мной. Я буду ждать тебя здесь, дерк. Видишь дом, который смотрит прямо на нас? Это и есть номер десять. Клем Элли, это было, что я когда-либо видел. Там находилось всего четыре сохранившихся пятиэтажных здания, остальные были разрушены и даже разобраны. Куча мусора, битый кирпич, полуобвалившиеся стены, окна с выбитыми стеклами. Вот что представилось моему взору и ни одного живого существа. Дверь дома номер десять висела на одной петле и покачивалась на ветру. Я шагнул в грязный вонючий подъезд и тут же услышал сзади чьи-то шаги. Оглянувшись, я увидел Билла. Решил пойти с тобой, не нравится мне это местечко». «Вряд ли кто-нибудь живет на этой помойке», — отозвался я. Эд сказал, нужно подняться на последний этаж. Осторожно, Дерг. Ступеньки совсем раскрошились. Не сломай ногу. Я стал подниматься по лестнице. Двери на каждом этаже были открыты. Наконец мы взобрались на верхний этаж. Вонь была такая, что тошнота подступала к горлу. Единственная дверь в доме та... которая нам была нужна, оказалась запертой. Я постучался, ни звука в ответ. Тогда я нажал дверную ручку, и дверь с омерзительным скрипом отворилась. Я медленно вошел в комнату, оставив Билла на площадке. Мне приходилось бывать в негритянских трущобах, но такого убожества, запустения и вони не мог припомнить. В комнате стоял ящик, служивший столом, два стула и кровать. Кругом гнили какие-то объедки, под ногами шуршали рваные газеты. На кровати лежал человек, завершая своим обликом картину крайней нищеты и падения. Я подошел к кровати и взглянул на лежащего. На нем были только грязные джинсы и больше ничего. Спутанные черные волосы доходили до плеч, борода закрывала половину лица. На вид ему можно было дать лет тридцать шесть. Худой, как скелет, он смердел так, как мог бы смердеть лишь жирный боров. Человек этот, кажется, спал. Но вдруг глаза его открылись, он посмотрел на меня и свесил ноги на пол. «Вы кто?» — спросил он глухим голосом. «У меня есть деньги, и я плачу за информацию», — сказал я, вынимая из бумажника два билета по сто долларов. «Тебя это интересует?» Он, как завороженный, следил за моей рукой, как будто перед ним находилось все золото Форт-Нокса. Подняв грязную руку, он прикоснулся к своим спутанным волосам, я сделал шаг назад, опасаясь, как бы он не наградил меня в шами. «Бог ты мой! Мне так нужны деньги!» «А мне информация, Чак. Помоги мне в одном деле». «Какая информация? Ты в порядке? Что-то видок у тебя не того». Он посидел несколько минут, глядя в пол. Было видно, что он пытается прийти в себя. Наконец он поднял на меня глаза и вздохнул. Просто я заспался. А что мне еще остается делать? Засыпаю всегда, надеюсь, что, может быть, больше не проснусь, но каждый раз просыпаюсь и снова вижу себя в этой чертовой дыре. Если бы я мог, давно бы уже утопился. Через неделю эту крысиную нору снесут... И мне некуда будет деваться. Я дошел до точки. Нищенствую. Чак, мне нужно кое-что узнать. Если будешь откровенным, получишь двести долларов. Что вы хотите узнать у меня? Вы не коп? Нет. Я ищу Терри Зейглера. Он молча смотрел на меня, потом спросил. А зачем вам? Это тебя не касается, Чак. Я предлагаю тебе двести долларов. но ты должен рассказать мне все, что знаешь о Терри Зейклере. Я должен знать, где его можно найти. Лицо его вскривила болезненная гримаса. — А вы не обманываете? Предположим, я скажу вам, а вы плюнете мне в лицо и удерете со своими деньгами. Я сунул ему в руку одну банкноту. — Это тебе для начала. — Рассказывай. Несчастный не мог отвести глаз от купюры, он любовался и даже погладил хрустящую бумажку. «Бог ты мой! Как она мне нужна! Если бы вы знали!» «Я не ел три дня! Хватит причитать!» — ряпкнул я. «Начинай отрабатывать гонорар. Запах в твоей берлоге кого хочешь с ума сведет!» Он начал рассказывать, а я осторожно сел на ящик, и стал слушать. И вот что я узнал. Он встретил Терри в клубе Ден энд Club. Через некоторое время они подружились, в обоих были серьезные неприятности, и это укрепило их союз. Чак делал бизнес на продаже наркотиков и всячески старался сделать его процветающим. У него была возможность доставать зелье, но со сбытом не ладилось. Терри решил попробовать помочь ему. и постепенно начал втягиваться в эту работу и распространять то, что приносил Чак. Делал он это обычно днем и не без успеха. У него было много знакомых мальчишек, которые любили слушать его игру и очень ценили его. Дело пошло довольно хорошо. У Чака были связи с одним китайцем, через него он доставал порошок, а Терри занимался только продажей. «Все шло отлично», — говорил Чак, почесывая голову, — «мы зашивали большие деньги, я обзавелся хорошей квартирой и жил в свое удовольствие. Меня женщины никогда не волновали, а Терри завел себе подружку, Лизу Манчини, с которой прекрасно ладил. Потом, когда мы уже поверили в свою счастливую звезду, начались трудности. Как-то в понедельник, когда я, как обычно, шел... своему поставщику, я встретил там холл Раньше его никогда не видел. Вы знаете Мински? — Знаю, — сказал я. — Продолжай. Я до смерти испугался этой обезьяны. Должен вам сказать, что от природы я очень труслив, может быть, поэтому и утопиться не лишаюсь. Он сказал, чтобы я сюда больше не приходил, потому что он берет это дело в свои руки и чтобы я предупредил своего напарника. Я так испугался, что если бы он пожелал, стал бы лизать ему ноги. Терри в это время был у своей подружки. Я позвонил ему и передал разговор с Мински, но Терри успокоил меня и просил не паниковать, пообещав, что переберется жить ко мне, пока все не образуется. Он действительно приехал со своими чемоданами, и мы обо всем поговорили. Источник наркотиков теперь переходил к Минске, и я понял, что мне нечем будет платить за квартиру. Мы всегда тратили все деньги, не оставляя на черный день, и вскоре я стал нищим. Терри считал, что нужно найти другого продавца, он плевать хотел на Минске, хоть я и старался предостеречь его. В Минске ведь собирался забрать в свои руки всю торговлю наркотиками и подмял под себя не только моего китайца. но и остальных поставщиков. Было нечего ожидать от этой обезьян. Терри сказал, что сам займется этим, а я сказал, что ни за что не стану искать нового продавца. Но Терри был упрям и говорил, что не боится Мински. Помню, он пытался убедить и меня. У него было около пятидесяти распространителей среди мальчишек, и они осаждали его просьбами. Терри не собирался прекращать наш промысел. Я умолял его послать все это к черту, но он и слушать не хотел. Наконец я сдался. Через некоторое время он нашел другого китайца, который согласился снабжать его зельем. Так продолжалось еще некоторое время, но мне было очень страшно. Я ожидал несчастья и старался не притрагиваться к деньгам, которые Терри зарабатывал. Я уже говорил вам, что очень труслив от природы. Словом, я сидел дома и дорожал от страха. Так продолжалось около недели, а потом грянул гром. Терри твердил мне, что у него дела идут очень хорошо, что он уже много заработал, а в конце недели ожидалась новая партия порошка. Я пытался убедить его все бросить. Вдруг дверь открылась и вошел в Минске с двумя парнями. «Все произошло так быстро, что я даже не помню подробностей. Я оказался на полу. До сих пор слышу этот страшный шум. Ломались кости, билась посуда, переворачивалась мебель. Для Терри это был конец. А ведь я его предупреждал. Потом Минский подскочил ко мне и ударил ногой под ребра. Он сказал, что раз я его «послушался», Меня оставят в живых, но я должен все забыть, иначе они поступят со мной так же, как с Терри. Потом они ушли, а я встал и осмотрелся. Кругом царил жуткий беспорядок. Терри в комнате не было. Они утащили его с собой. Вот и вся история. Вы хотите знать, где Терри? Думаю, они забетонировали его в каком-нибудь фундаменте или бросили в океан. Мне ничего не оставалось, как съехать с той квартиры и снять паршивую комнату. А потом, когда кончились последние деньги, я перебрался сюда. Теперь я хочу умереть и жду смерти. Мне не было жаль этого ничтожного человека. Кретин, который делал бизнес на наркотиках, используя мальчишек, ничего другого и не заслуживал. Я встал с ящика, бросил на кровать еще одну бумажку в сто долларов и вышел к Биллу, преданно ожидавшему меня на площадке. Мы осторожно спустились по лестнице и, выйдя на воздух, вдохнули полной грудью. По дороге к машине Бил произнес. «Я все слышал, дерг. Вот и конец истории Тейли Зейглера. Нечего сказать, Торринсы произвели на свет парочку чудесных детишек». Но говорят, яблоко от яблони недалеко падает. Мы сели в машину и долго ехали молча. Наконец Бил нарушил тишину. Что же мы имеем? Хэнк мертв. Анжела в сумасшедшем доме, Терри нет живых. Остается Минске, правильно? Все так, согласился я. Но не думаю, что нам будет легче. Один человек, но какой? Он один стоит всех остальных. Через пару часов я встречусь с Сандрой. Может быть, она что-то... Смогла узнать. Хорошо бы заняться Мински сегодня ночью, а сейчас рули к дому. У Илли, метр дотель ресторана Три краба, приветствовал меня широкой улыбкой. Мистек ожидает вас, мистер Уоллес». Я поднялся по лестнице, постучался и вошел. Сандра сидела за столиком, перед ней стоял шейкер и пустой стакан. Салют, Дир! воскликнула она. Сделайте для себя коктейль. И она движением руки указала на шейкер. На этот раз она была в белом, в изумрудных глазах, как всегда, сверкали золотые искорки. Я снова подумал, что никогда еще не видел такой соблазнительной и зловещей женщины. «Не сейчас», — сказал я, усаживаясь и не спуская с нее глаз. И так она улыбалась, подтягивая коктейль. «Какие новости?» «Новости есть и очень интересные. Ваш шеф лишился доходов десять тысяч долларов ежемесячно». Она насторожилась. «Почему?» Я вкратце рассказал ей об Анжеле Торренс. Сандра откинулась на стуле и расхохоталась с металлическим смехом. «Это серьезно осложнит положение шефа. Как бы его ни заменили, плевать на него, усмехнулся я». «Единственное, кто меня теперь интересует, Минский». «Да». Она состроила очаровательную гримаску. «Эта крыса знает, как обезопасить себя. У меня даже возникло желание затащить его к себе в постель и убить. Но теперь это невозможно. Он никуда не ходит один, только с телохранителями». Есть лишь один способ покончить с ним. У меня автоматический восьмизарядный пистолет. Вполне достаточно, чтобы спороть его брюхо и выпустить кишки. Другого способа не вижу. Я отрицательно мотнул головой.